Глава семнадцатая «Отелушка!» Евгений не удержался и возмущенно фыркнул. «Да, он ревнует, имеет на это полное право. Пусть соответствующего штампа в паспорте у него и нет, но есть же Ксюша. Она является куда более веским аргументом, нежели какая-то бумажка». Оксана может сколько угодно повторять, что идет на такие жертвы исключительно ради блага своего племени. Это все равно ничего не изменит. Какой бы благой целью она не оправдывала свои действия, Евгений прекрасно понимал, что никогда не сможет заглушить свои эмоции и чувства, пожертвовав ими ради неких рациональных и прагматичных соображений. И пусть для кого-то лечь в чужую постель по долгу службы – обычное дело, но он так и не смог себя пересилить. Даже долгие годы работы в журналистике – так и не смогли научить его торговать собственными идеалами и убеждениями в обмен на материальную выгоду или комфорт. Да и ради неких высоких соображений тоже. Но всякий раз, когда Евгений затевал с Оксаной серьезный разговор на данную тему, вся его решительность рассыпалась в дребезги когда он видел в глазах девушки такую же боль. Она прекрасно понимала, что он чувствует, и страдала вместе с ним, но не могла отступиться, поскольку была искренне уверена, что никто, кроме нее, с этой задачей не справится. Ее чувство долга снова и снова оказывалось сильнее личных переживаний. Ощущал ли он себя в данной ситуации каблучником? Да нет, вряд ли. Слишком уж сложная и запутанная оказалась общая конструкция, чтобы считать собственную славу с главной причиной проблем. Но особой радости эти соображения все равно не доставляли. Отелушка. «Ты что-то сказал?» Гриша поднял голову, оторвавшись от ножки стула, на которую он наносил последний финишный слой лака. «Да так», — отмахнулся Евгений, — «просто мысли вслух». «Ясно. Подай-ка, растворитель». Бородач осторожно отставил стул в сторону и теперь любовался результатом своей работы, вытирая руки тряпкой. «Ну вот», — удовлетворенно констатировал он, «как будто только что из магазина». «Фантастика!» — восхищение Евгения было совершенно искренним. Если бы я не знал всей подноготной, то ни в жизнь бы не заподозрил, что... Хотя, строго говоря, я даже сейчас не могу сказать с уверенностью, где именно мы его склеивали. Даже намеков не осталось. Да ладно. Вот видел бы ты, как автомобильные кудесники из двух разбитых в хлам машин собирают одну новенькую. Да так ловко, что там даже с микроскопом придраться не к чему. Вот где настоящие чудеса. Гриша бросил грязную тряпку в мешок с остальным мусором и начал собирать инструменты. При должном навыке все можно починить, все можно склеить, даже разбитое сердце. Руки Гриши на мгновение застыли, и Евгений сообразил, что его на первый взгляд невинная шутка оказалась вовсе не такой безобидной, как казалось на первый взгляд. Ведь не только он сам испытывал в последнее время проблемы на личном фронте, Гриша, если подумать, досталось ничуть не меньше, и еще неизвестно, кому из них приходилось сейчас тяжелее. Плечи с беззвучно поднялись и снова опустились, и он продолжил прибираться. Евгений уже открыл рот, собираясь извиниться за возможную бестактность, как раздался звонок телефона. На всякий случай убедившись, что его руки достаточно чистые, Гриша вытащил из кармана аппарат и поднял его к уху. «Привет вас! Что нового?» «Да, да, конечно! Выяснил что-нибудь?» «Откуда?» — Гриша резко вскочил на ноги. «Ты уверен?» «Ну да, глупый вопрос, согласен!» «Ты ей уже сообщил? Не отвечает? А ты пробовал?» «Хорошо, я все понял. Не волнуйся, мы будем на чеку». Гриша уронил руку с телефоном, угрюмо глядя в пространство перед собой из-под насупленных бровей. «Вот дерьмо! Что там стряслось-то?» Евгений почувствовал, как от неприятного предчувствия у него нещадно засало под ложечкой. «Тот автомобиль, который сегодня утром видела Кассандра, из которого он наблюдали за нашим домом, «Он из корпоративного автопарка Бионома. «Вот дерьмо!» — повторил Евгений, поскольку не смог подобрать иной фразы, которая бы столь же ёмко и точно передавала их состояние в данный момент. Он лихорадочно зашарил по карманам в поисках своего телефона. «Оксанка на звонки не отвечает. Можешь не суетиться», — буркнул Гриша. «Фазель уже всевозможные способы перепробовал. Глухо». Тем не менее, Евгений попытался, получив точно такой же результат. Она могла вставить телефон в сумке и теперь просто не слышит звонка, предположил он. Вряд ли. Ты же знаешь, Оксанка баба деловая и постоянно держит аппарат под рукой. А если не хочет, чтобы ее беспокоили, то включает автоответчик. Или с ней могло что-то случиться по дороге. Пазель проверил данные сотового оператора. Оксанка, по крайней мере, ее телефон находится сейчас в доме Погожина, так что до места она добралась без приключений. Черт! Евгений понимал, что откровенно себя накручивают, что все их подозрения и страхи, возможно, не стоят и выеденного яйца, что служба безопасности Бионома, опасаясь промышленного шпионажа, вполне может дежурно отрабатывать слежку за всеми контактами своего босса, что Оксана действительно может по той или иной причине просто не слышать звонка, но он ничего не мог с собой поделать. Где-то в глубине его души включилась тревожная сирена, и ее надрывный рев не позволял ему мыслить спокойно и трезво. «Я поеду к ней», — он поднялся с табуретки. «Не могу я вот так на нервах сидеть». «Надеюсь, ты понимаешь», — попытался урезонить его Гриша. «Насколько глупо будешь выглядеть, если примчишься туда, высунув язык, и выяснится, что у них просто музыка громко играла». «И плевать», — огрызнулся Евгений, заметно резче, чем следовало. «Все равно, пока сам не проверю, не успокоюсь». Он метнулся в дом за курткой и ключами от машины, Но когда выбежал обратно на крыльцо, нос к носу столкнулся с Николаем и Ксюшей, возвращающимися с прогулки. «Что у вас тут за суета?» — недоумённо нахмурился парень. «Куда ты так помчался-то? Твою мать, вызволять!» «Эм...» — опешил Николай, слегка побледнев и растеряв привычный задор. «А что, собственно, стряслось-то?» В ответ Евгений только сплеснул руками и бессвязно выматерился, в результате чего давать объяснение пришлось Грише. «Я же говорил ему», — заметил бородач что его метания выглядят откровенно нелепо. Мало ли, что могло там случиться. «Думаешь, что хочешь?» — отрезал Николай. «А я в подобные случайные совпадения не верю. Лучше уж проверить, чем потом раскаиваться всю оставшуюся жизнь». «Да вы рехнулись. Оба!» Внезапно Гриша обнаружил, что оказался в меньшинстве. «Не волнуйся, мы тебя с собой не приглашаем», — парень пожал плечами. «Будете тут вместе с Линком за Ксюхой присматривать?» Николай повернулся к ведущей в дом двери, и окликнул Лену, которая появилась на пороге спустя несколько секунд. Что тут у вас происходит? дежурно осведомилась девушка, как будто она абсолютно ничего не слышала из предыдущей активной дискуссии. Мы с Женей ненадолго съездим по делам, объяснил Николай. Но ну, вы пока не сидите дома тихо и без особой нужды не высовывайтесь. Если что пойдет не так, Гриша вас защитит. Я поеду с вами, категорично заявила девочка. Евгений понял, что поднятый им вал проблем постепенно начинает превращаться в самую настоящую лавину. «Не в этот раз, мелкая!» — отрицательно замотал головой ее брат. «Тут уже не игрушки. Я не мелкая!» «Коля прав, Ксюш», — Лена взяла ее за руку. «Взрослые вопросы должны решать взрослые люди». Малышка насупилась и, выдернув свою ладошку, развернулась и молча ушла в дом. «Справитесь?» — Евгений проводил ее взглядом. «Не в первый. Немного подуется, но скоро пройдет. Девушка всерьезнеровала. Меня куда больше ваши затеи беспокоит. У вас хоть какой-то план имеется? Будем импровизировать на месте. Я ж журналист как никак. Что-нибудь да придумаем. Да что, в вас всех? Неожиданно взорвался Гриша. Дайте хоть руки помыть. Ты о чем? Я поеду с вами. Это на импровизируете там, а нам с Вазелем потом разгребать.